делает это для вас. Тот, кто умеет делать такие доспехи, делает их для вас. Кто обучает танцовщиц прекрасным танцем, тоже делает это для вас». Ханы молчали. Это было слишком необычно, чтобы даже спокойно думать об этом. Грон понял, что на сегодня ханы полностью исчерпали всю способность к восприятию нового и потому поднял руки и хлопнул в ладоши.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 время от времени прерываясь, чтобы усмирить перебранку и нахвалить на того, кто чувствовал себя обделенным. И постепенно на лицах ханов, которые пришли сюда заявить, что они будут свято чтить заветы предков и вернуться в степь, появилось сомнение. И когда Грон наконец закончил отделять присутствующих, из рядов желавших уйти в степь, а это были, как правило, ханы, позже примкнувшие к походу, раздались негодующие возгласы. Ханы требовали свою долю.